Глава 3. После обнимашек с Жилиным мы уселись за красивый письменный стол, освещаемый светом лампы зеленым абажуром. Мода тут, что ли, на такой цвет? И после взаимного освещения последних новостей постепенно перешли к более животрепещущим вопросам. Лично меня очень сильно заинтересовало, с какой стати эти недоделанные оппозиционеры, Настолько потеряли берега, что рискнули схлестнуться с самим Чуром. Седой, еще когда я задавал вопрос, начал улыбаться, будто чеширский кот. Я, глядя на этот радостный оскал, сразу почуял подвох, и Иван с готовностью подтвердил мои подозрения. В общем, что сказать, нынешний глава СНК вполне поднаторел в подковерной борьбе, поэтому в данном случае выступил самым натуральным козлом-провокатором. Изначально оппозиционеры и не чаяли хоть как-то цеплять легендарного комбата. Им такое даже в голову не приходило. Ужаснувшись о возможной печальной участи Донны Розы, эти орлы поначалу сильно перевозбудились, читай, запаниковали. А потом приняли довольно верное решение – собрать представительную делегацию и двинуть в Крым для попытки вызволения боевого товарища. Так сказать, глаголом растопить каменное сердце главного морпеха. Предусматривалась даже попытка своеобразного подкупа. Не деньгами, конечно. За это можно влететь еще сильнее. А двумя новыми грузовиками. Но работающий в их среде человек желена сумел пропихнуть свой грандиозный план. Вначале заговорщики очень сильно запасались но потом дрогнули, так как альтернатива, нарисованная Жилинским агентом, была вообще безрадостна. Ведь не было никакой гарантии, что всю приехавшую делегацию безжалостный чур не сунет под трибунал и не прислонит к ближайшей стенке как сообщников. Поэтому от общей безысходности они с ним сдуру согласились о чем уже сегодня очень сильно пожалели. но ну а в результате всех этих телодвижений у Седова в руках появился офигительный крючок для тесной кампании внутри партийных недоумков. В общем, мне стали понятны побудительные мотивы товарищей, и я даже стал подхихикивать, когда ИО СНК расписывал, как и куда он их теперь сможет иметь. А потом Иван переключился с уже прошедшего на будущее. Довольно улыбаясь, он оповестил. Ну что, считай, дожили. Принято решение о воинской обязанности и мобилизации. В связи с этим решено назначить командующим Крымским фронтом Сазонова Артема Гавриловича. От неожиданности поперхнувшись дымом, я закашлялся. А когда смог говорить, сипло спросил. «Офигеть! «А Михаила?» Собеседник удивленно глянул на меня. «Как и договаривались, Фрунзе у нас, наконец, займется полноценным централизованным формированием регулярных частей Красной Армии. Ведь именно для этого и стажировали у тебя в батальоне столько будущих командиров и комиссаров. Так что, считай, появился руководящий состав сразу для полусотни подразделений по твоему образцу. Вот время их и пришло». Я успокоенно кивнул. «Точно, блин, с башки вылетело. Значит, все готово? То есть на командование становится его, нынешний зам, а Мишка к вам в Москву новую армию создавать?» Седой улыбнулся. «В Москву и далее. У него теперь жаркие дни наступят, но ничего справится Тем более с той подпоркой, что ты ему создал». Сунув бычок в пепельницу, я улыбнулся в ответ. справится, куда он денется ну а я са озону подмагну отношения у нас хорошие да и человек он вполне нормальный так что на юге проблем не будет а иван радостно добавил конечно не будет и ему подсобишь и за другим присмотришь еще не подозревая засады спросил за каким еще другим и тут пипедастр жилен невинно хлопая глазками оповестил К вам, членам Ревен совета Крымского фронта, направлен товарищ Сталин. От подобного известия я несколько заколдобился и, придя в себя, вежливо поинтересовался. За каким хреном? Собеседник типа удивился. А что такого? Тем более вы с ним хорошо поладили. Он два часа назад тебя так расхваливал. От этих слов я даже подпрыгнула. Поладили? Да я его в первый раз в жизни увидел и конфликтовать не стал, потому что... Я махнул рукой и сознался. Потому что не могу предположить, что он выкинет. Нет, он еще вовсе не тот Сталин, о котором все привыкли говорить. Даже близко не тот. Но вот внутренние опасения есть. Тут Иван тоже не выдержал. А у меня, думаешь, нету? Ты вон одного Сталина опасаешься, а у меня таких орлов двенадцать на дюжину. И каждый со своими тараканами. Ни до ни омля, без сюрпризов. Вот этого усатого друга шахтеров, взять, недавно опять вытащил свою декларацию прав народов России. И в частности, по поводу самоопределения и отделения вплоть до образования отдельного государства. Вроде все уже обговорено, но вот не имется человеку. Задолбал уже. Ильича получилось переубедить, а этот все кочевряжется. Понятно, что додавим, тем более, что прогресс на лицо но мне хоть небольшой передых нужен, так что пусть другим делом займется. Под твоим присмотром. Почесав затылок, на этот крик души я осторожно предложил. Так может его того? Седой, отводя взгляд, махнул рукой. Я не могу. «Знаешь, что этот человек сделал для страны, не могу. И работник он, каких поискать?» «Что навалишь, то и тащит После чего силой, потеряв глаза, продолжил. «Ладно, с этим разберусь, не обращай внимания. Просто устал чего-то. Да и на тебя, честно говоря, большая надежда есть». На пару секунд, задумавшись, я предложил. «Тогда, может, всех остальных того, сразу всех скопом На каком-нибудь очередном заседании СНК? А можно даже и на съезде. Или лучше, точечно сработать. Жилин возмутился. Совсем долбанулся. На тебя я точно никаким мозгокрутом не воздействовал, поэтому непонятно, откуда эта мания появилась, прям как у Троцкого. Чуть что, так сразу кончать. Бросай это дело. Сейчас просто работать надо. И с людьми, и с обстоятельствами. «И не надо!» Тут собеседник увидел мою улыбку и, выдохнув, уже спокойно уточнил. «Так, опять проверяешь?» Я немногословно кивнул. «Ага». «Ну и как?» «Нормально. Не скурвился и не остервенел». Иван вернул улыбку. «Это не может не радовать». И, вернувшись к вопросу, продолжил. «Так что насчет Сталина, думаешь?» Реально он ведь нам нужен, но не как противник или нейтрал, а как соратник. Пожав плечами, ответил. Нужен, и, возможно, ты прав. Если его выдернуть из привычной среды, то есть шанс, что на жизнь он по-другому смотреть станет. А уж мы с Лапиным постараемся этому посодействовать. Тем более, что он сейчас скорее кобы, чем Сталин. Личинка, так сказать. Того самого Иосифа Виссарионовича. что было известно всему миру. Может, что-то и получится, и, кстати, от внезапно пришедшей мысли я аж привстал. А ты не можешь его, ну, как Троцкого? Тут Седой смущенно закряхтел и потупился. Заинтересовавшись всей метаморфозой, я же требовал объяснений, выселыл, что буйствующий в Финляндии и даже немного в Норвегии лев революции в последнее время ведёт себя несколько предосудительно, а проще говоря, крыша периодически едет у ответственного товарища. И Жилин считает, что это результат его воздействия. Поэтому если мы не хотим получить невменяемого Иосифа Виссарионовича, то игр с мозгами лучше все-таки не допускать. Представив себе отца народов с потекшей крышей, я, передернувшись всем телом, быстренько согласился с собеседником. о недопустимости экспериментов над данной фигурой. Он и так особой мягкостью не отличается, если различные мании и фобии разыграются, то хоть свет туши. Потом мы поговорили о будущей работе Фрунзе, и тут я неожиданно вспомнил. Слушай, есть одна непонятность. Вот помню, в детстве фильм смотрел, там еще паренек Душеевна песню пел про Лизавету. Жилин кивнул. знаю такой, Александр Пархоменко называется, а что? Я удивленно поднял брови. Тот самый Пархоменко? Который Александр Яковлевич? Командующий Луганской группой войск? Блин, не знал, что этот фильм был про него. Хороший мужик. Мы с ним у Матюшина как-то встречались. Ну так вот, в фильме был показан Ворошилов, причем показан каким-то достаточно крупным военачальником, А тут он в Москве на непонятной должности. Это как так получается? Из-за различия миров? Иван на секунду задумался. Скорее всего, я точно не помню, как там с ним было в нашей реальности. Только здесь он в декабре семнадцатого подхватил воспаление легких. И чуть очухавшись, прицепом еще тифом заболел. Насколько знаю, почти полгода в себя приходил. А чего ты им заинтересовался?» Подумав, я ответил. «Да просто думаю, не зря же он у нас дорос до наркома обороны. Какой там нарком получился это дело десятое? Главное, что мозги в наличии были. Вот и соображаю. Может быть, его имеет смысл с собой забрать? Чего ему в столице штаны просеживать Не покажет себя, обратно отошлю. Ну а покажет? она ведь... Месяца через два-три в Малороссию идти. А он тамошний люд знает. Мда. Видя, что собеседник замялся, Седой поинтересовался. Чего замолк? Я ухмыльнулся. Да прикинул, что если он с нами поедет, то ему часы отдать придется. Ну и пистолетик тоже, чтобы не обижался. Собеседник удивился. Какие часы? Пришлось рассказать про Чиндиевскую запредельную любовь к трофеям. Немного поражали, потом опять перешли к делу. Подкорректировали некоторые планы на будущее. Между делом я поинтересовался, как там обстоят дела у союзников на Западном фронте. Ведь в нашей истории, по общепринятому мнению, выход России из войны сильно воодушевил немцев, и в результате этой блистательной победы Они продержались месяца на три дольше. Здесь же никаких мирных договоров не было, и хоть немцы и перекинули большую часть войск на запад, Антанта один черт их давила как бык-лягушку. При этом, по словам знающего историю Ивана, в нашем времени контрнаступление союзников случилось в августе 18 -го. Но сейчас оно началось в июне. То есть, если... экстраполировать эти данные, то противник, по логике, капитулирует уже к концу сентября. И, кстати, было еще одно отличие от нашего времени. Жилен ведь не только с лекарствами мутил. Понимая, что это точно лишним не будет, он еще до своего ранения синтезировал некоторое количество WZ-4. В общем, про подобную штучку я и в своем времени не слыхал, Там наверняка даже не первая форма допуска там гриф перед прочтением съесть короче как бы то ни было нервно паралитическое боевое отравляющее вещество бинарного действия рядом с которым разные заманы и циклозарины это просто легкие капли в нос произвело на немцев ошеломительное впечатление а ведь их вначале предупредили не переходить определенные границы ну а потом в марте Просто обработали, словно соренчу, на трёх участках фронта. В общем, почти дивизия в минус, а немчура кардинально снизила прыть. Они ведь не знали, сколько у русских этого чуда есть. Поэтому сразу остановились. Но время шло, и постепенно фрицы начали о чём-то догадываться. Например, о том, что у нас, возможно, запасы этой сногшибательной отравы не очень-то и большие. Поэтому, невзирая на плохое снабжение, активнейшую революционную пропаганду и сильнейшее нежелание личного состава воевать, стали осторожно двигаться вперед, прощупывая оборону противника. При этом постоянно ожидая, применят ли русские свою мерзость, от которой даже противогазы не помогают или нет. Русские молчали, и Немчура постепенно осмелела. Но к этому моменту довольно большое количество войск уже было ими перекинуто на трещащий по всем швам Западный фронт. Вот и вышло так. Время мы выиграли, наше сопротивление крепло и теперь имеем, что имеем. Ведь немцы после провала Брестских переговоров ломанулись было вглубь страны, но после химического душа тормознулись. Точнее говоря, на севере успели занять большую часть Прибалтики. В центре — части Белой Руси, а на юге — Малороссию. Но зато они не взяли ни Крым, ни Таганрог, не говоря уж о восточной части Новороссии. А теперь и не возьмут. То и сейчас у красных положение даже лучше, чем было в реальной истории. И никакого позорного договора с противником нет. Так что теперь мы будем готовить армии для возвращения своих территорий. А после капитуляции кайзера сотоварищи пойдем вперед на Кавказ, в Прибалтику и Малороссию. Тем более, что гражданская война не полыхает на всех просторах, а лишь тлеет на отдельных участках. Так как Жилин попутно упомянул белых, я решил поинтересоваться. «Слушай, Вань, а что там с Деникиным?» «А то переговариваются, переговариваются, но толк пока нет». Тот ухмыльнулся. Нормально все с Антоном Ивановичем. Правда, есть опасения, что его таки прибьют, тем более, что одно покушение уже было. Но зато он дал твердые гарантии не выступать против советских соединений, пока идет война с немцами. И даже формирует для участия в этой войне офицерский полк численностью в 700 человек. У меня аж папироса выпала от возмущения. Сколько? 700? «Это биомать, не полк!» «Они бы еще свой усиленный батальон дивизии назвали. воейки хреновы! Родители земли русской, мать иху так Но Седой успокоил. «Не шуми. На самом деле, получился очень хороший результат. Просто замечательный. Ведь у него сейчас всего около восьми тысяч штыков и сабель. При этом в большинстве своем штабные интенданты и прочие тыловики». так что реально с практическим боевым опытом считай тысячи четыре. Поэтому прикинь, насколько хорошо поработали наши агитаторы, что аж шестая часть опытных офицеров решила повоевать вместе с нами. Я задумался. Что-то не сходится. Я историю не очень знаю, но точно помню, что Деникин представлял одну из самых больших угроз для советской власти. Что же он с какими-то жалкими восемью тысячами толпы красных раком ставил? Собеседник спокойно поправил. Это сейчас их восемь, а чуть более чем через год, к октябрю девятнадцатого, у него было бы уже семьдесят тысяч бойцов. Вот и прикинь, насколько дерьмовую политику вели товарищи, что только на этом направлении количество боевых соратников генерала увеличилось в десять раз. Седой выдержал мхатовскую паузу, добавив, «Ну, теперь, надеюсь, такого не будет». «Ну да, в принципе, я тоже на это надеюсь». Достав новую папиросу, прикурил, и вдруг меня обуело сильное подозрение насчет офицерского полка. Поэтому, прищурившись, посмотрел на Седого и осторожно уточнил. «Слушай, а эти семь сотен? Нет, понятно, что они будут считаться прикомандированными». Ну, типа русского легиона во Франции. Но у нас они непосредственно под чье командование попадут. Фрунзе, то есть э, Сазонова? Жилин осклабился настолько похабно, что все сомнения сразу улетучились. И не зря главный портегеноса выдал. Сам-то, как думаешь, кто еще кроме тебя с таким количеством офицерья управить сможет? И так, чтобы без особых эксцессов. поэтому готовься. ты за ними и присматривать и рулить станешь и как краском чур и как представитель председателя снк с ворогов твое подразделение по прежнему остается в центральном подчинении но действующем в интересах фронта так что золотопогонники будут в подчинении сазонова но через тебя